«Сомневаюсь», — сказал я. «Даже если допустить, что в потомках дровидов смешалась урало-алтайская и арийская кровь, то эти люди все равно явно отличаются от этой расы». Но их язык Конрад со мной заспорил, что было сносным времяпровождением для ребят, ожидающих, что их сварят в чане, но бесполезным занятием для тех, кто хочет кому-то, кроме себя, доказать правильность своих идей. На закате Налуна опять пришла с пищей. В этот раз она села рядом с Конрадом и смотрела, как он ест. Она сидела на корточках, положив локти на колени и подперев подбородок руками, и пожирала его большими блестящими черными глазами. Я сказал профессору по-английски чтобы она не поняла. «Ты сразил ее на повал. Подыграй ей. Она наш единственный шанс». Конрад вспыхнул, как школьница. «У меня невеста в Штатах». «Забудь про свою невесту», — сказал я. «Разве она может помочь нам сохранить головы на плечах?» «Говорю тебе, девчонка от тебя без ума». «Спроси, что они собираются с нами делать?» Он спросил, и Налуна ответила. «Ваша судьба в руках Эллила и в мозгах Состороса», — пробормотал я. «Налуна, что вы сделали с пистолетами, которые отобрали у нас?» Она сказала, что они висят в храме Эллила, как победный трофей. Никто из сумерианцев не представлял, для чего они предназначены. На вопрос, не использовал ли кто-нибудь из тех, с кем они сражались пистолеты, Налуна ответила отрицательно. В это нетрудно было поверить, потому что вдали от берега полно племен, которые в глаза не видели ни одного белого человека. Но то, что какие-нибудь арабы, пересекающие Сомали то там, то здесь в течение тысячи лет ни разу не наткнулись на Эриду и не обстреляли его, было невероятно. Выходит, что так оно и было. Это можно отнести к таким причудам и загадочным поворотам истории, как волки и дикие кошки в штате Нью-Йорк, или как странные дуарийские народы, живущие маленькими общинами на холмах Коннаута и в графстве Голуэй. Я уверен, что большие арабские набеги за рабами прошли в нескольких милях от Ириду, и поэтому арабы не знают о его существовании, а сумерианцы не знают о существовании огнестрельного оружия.